В Овраге. Глава первая. Село Уклеево лежало в Овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольни и трубы набивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили, это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.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 Она считалась закрытой, но работала тайно, сведомо станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волосное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цибукин, Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий держал бокалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцать копеек, он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый. У него было два сына. Старший Анисим служил в полиции в сыскном отделении и редко бывал дома.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 Держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала, и что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал "Айда невестушка! Айда красавица, матушка!» Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую и видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег с катертями. на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки, послышались под окнами жалобные певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых и спятых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, к старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать ее из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило. «Тут мамаша взяли две осьмушки чаю», — сообщил он потом отцу. «Куда это записать?» Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене. «Варварушка!» — Ежели тебе, матушка, — сказал он ласково, — понадобится что в лавке, то ты бери. Бери себе на здоровье, не сомневайся. И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей, — Вы, мамаша, ежели что нужно, берите. В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках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 которой нет дела ни до солонины, ни до водки. милостыня ее действовала в эти тягостные туманные дни, как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цибукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в синях. Самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, В высоких, ярких сапогах такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекр батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже пятьдесят шесть лет. Его провожали жена и невестка, И в это время, когда на нем был хороший чистый сюртук и в дрожке был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами. Он ненавидел мужиков и брезговал ими. И если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно «Что стал там? Проходи дальше!» или кричал «Если то был нищий, Бог дасть!» Он уезжал по делам.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 Заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай, раза четыре садились за стол есть, а вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. В Уклееве все три ситцевых фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых старших, Хрыминых младших и Костюкова были соединены телефоном.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 Иногда и младшие ссорились между собой и начинали судиться, и тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В празднике Костюков и Хрымины-младшие устраивали катание, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шуршана крахмалиными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки.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 посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Внизу каждого письма было насарапано точно испорченным пером «Анисим Цибукин» и под этим опять тем же превосходным почерком «Агент». Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил «Вот не захотел дома жить, пошел по ученой части».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 варвара была рада его приезду она поглядывала на него как то лукаво вздыхала и покачивала головой как же это такой батюшки говорила она тех тех парни уже двадцать восьмой годочек пошел а он все холостой разгуливает ох тех те из другой комнаты ее тихая ровная речь слышалась так ох тех те она стала шептаться со стариком и с акаксиней И их лица тоже приняли лукавые и таинственные выражения, как у заговорщиков. Решили женить Анисима. — Ох, тех-те, младшего брата давно оженили, говорила Варвара, — а ты все без пары, словно петух на базаре. По-каковски это? — Этих-тех. А женишься, Бог даст, там как хочешь. Поедешь на службу, а жена останется дома помощницей без те. Беспорядку тебе живешь, парень.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 В своем домике проживала одна вдова, у нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех ее ужасная бедность. Рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе так, а при ней и мать сыта будет». Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуева. Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе, грустная робкая улыбка не сходила у нее с лица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 — И мы без внимания, — говорил старик тетке, — для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле золотые руки. Липа стояла у двери и как будто хотела сказать, — Делайте со мной что хотите, я вам верю. А ее мать просковья поденщица пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то, еще в молодости... Один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами. Она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилось, прижимая пальцы к албу и поглядывая на образ. Анисим слегка пьяный отворял дверь в кухню и говорил развязно, — Что ж, вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно. А Просковья оробев, прижимая руки к своей тощей и схудалой груди, отвечала, что вы, помилуйтесь, много вами довольны -с? После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно. Точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, Женится скоро на Красной Горке, Нежелание повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, Что этого хотят отец и мачеха, И потому что в деревне такой уж обычай, Сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, Как в прошлые свои приезды, был как-то особенно развязан и говорил не то, что нужно. Глава третья. В деревне Шикаловы жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а к — светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили... То Цибукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Анисим приехал за три дня до свадьбы во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.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 Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера под два с полтиной с персоны, и виноградное вино было, которое мужики, наши земляки, и за них тоже под два с полтиной. Ничего не ели. Мне что мужик понимает соус. — Два с полтиной, — сказал старик и покачал головой. — А что ж, там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого, компания соберется, выпьешь. А, глядишь, уже рассвет, и, пожалуйте, по три или по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, что после всего кофе и с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочкас. И все врет, — проговорил старик в восхищении, — и все врет. Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет. Если бы рассказать, мамаша... Весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре. «Какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его всем Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки, весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю, вот как свои пять пальцев, мамаша. И он это чувствует, и все за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный, правильный глаз». Глядишь на толкучке, мужик рубаху продает. — Стой, рубаха краденая! И верно так и выходит, рубаха краденая. — Откуда ж ты знаешь? — спросила Варвара. — откуда, глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней краденая, и все тут. У нас в сыскном так уж и говорят, ну, Анисим пошел вальчни пострелять. Это значит искать краденое Да, украсть всякий может, да вот как сберечь? Велика земля, а спрятать краденое негде. А в нашем селе у Гунтаревых на прошлой неделе угнали барана и двух ярк, сказала Варвара, и вздохнула, и поискать некому, ох тех те Что ж, поискать можно, это ничего, можно. Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары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 И около столов, постукивая каблучками и точа нож о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая кухарка от хрыменных младших. Аксинья, завитая, без платья, в корсете, в новых скрипучих ботинках носилась по двору, как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, бажба, прохожие останавливались у Настиж открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное. За невестой поехали. Звонки заливались и замирали далеко за деревней. В третьем часу побежал народ, опять послышались звонки, везут невесту. Церковь была полна, горело-паникодило, певчи, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам.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 Но он уже не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем, он молился и просил у Бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом.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 Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ. Около лавки, около ворота, и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко изо всей силы вскрикнули певчие, которые уже стояли в синях со своими нотами, заиграла музыка, нарочно выписанная из города, уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, И подрядчик-плотник Елизаров, высокий худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым, «Анисим, и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит». Он припал к плечу старика и всхлипнул, «Григорий Петров, вас плачем, вас плачем от радости» проговорил он тонким голоском и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко басом «Хо-хо-хо! И это хороша у тебя невестка! Все, значит, в ней на месте, все гладенько, не громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много!» Он был родом из Егоревского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве, на фабриках и в уезде, и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже звали Костылем.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 И в это же время на дворе бабы величали все в один голос, и была какая-то ужасная и дикая смесь звуков, от которой кружилась голова. Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить и то плакал, то хохотал. — Деточки, деточки, деточки! — бормотал он быстро. — Аксинюшка-матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные! Он пил мало и теперь опьянил от одной рюмки английской горькой. Это отвратительное горькое, сделанное неизвестно из чего, одурманило всех, кто пил ее, точно ушибло. Стали заплетаться языки. Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень, волосной старшина и волосной писарь, служившие вместе уже 14 лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волосного управления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, Сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей, и точно хищная птица косилась на тарелке и хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы. Липа сидела окаменелая все с тем же выражением, как в церкви. А Анисим с тех пор, как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос, и теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую. А когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив. — У меня есть друг по фамилии Самородов. Человек специальный, личный, почетный гражданин и может разговаривать, но я его, тетенька, насквозь вижу, и он то чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька. Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато, никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался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 Среди кадрили пускались вдруг в присядку. Зеленая аниси только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и костыль крикнул «Эй, внизу плинтус оторвали, деточки!». У Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное.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 Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую. И по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения. «Сам вышел, сам!» Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые там во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все и его богатство. И обиды. Молочина, Григорий Петров, слышалось в толпе. Так старайся! знаешь, что можешь заниматься? Ха-ха. Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим пошатываясь обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу провожал гостей и говорил каждому свадьба две тысячи стоила.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 Прошло пять дней. Анисим, собравшись уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти. — Мало с нами пожил, — сказала она. — Заскучал, не бойся. тех те Живем мы хорошо, всего у нас много. И свадьбу твою сыграли порядком, правильно. Старик сказывал, две тысячи пошло. Одно слово — живем, как купцы.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 а вы бы сами поговорили ну ну я ему свое а он мне как ты в одно слово кто к чему представлен на том свете так тебе и станут разбирать кто к чему представлен у бога суд праведный конечно никто не станет разбирать сказал анисим и вздохнул бог то ведь все равно нет мамаша чего уж там разбирать варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась и всплеснула руками От того, что она так искренне удивилась его словам и смотрел на него, как на чудака, он смутился. «Бог, может, и есть, а только веры нет», — сказал он. «Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала. И пока меня венчали, я все думал, есть Бог. А как вышел из церкви, ничего. Да и откуда мне знать, есть Бог или нет?» Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учит, кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в Бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунтарева баранов угнали. Я нашел. Этот шикаловский мужик украл. Он украл, а шкурки-то у папаши. Вот вам и вера. Анисим подмигнул глазом и покачал головой. — И старшина тоже не верит в Бога, — продолжал он, — и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили. И на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел, родители не почитают и прочее. Это пустяки. — Я так, мамаш, понимаю, что все горе. От того, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаш и понимаю. Ежели у человека рубаха краденная, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам так кажется, будто он чай пьет и больше ничего, а я чай-то чаем вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь, и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть Бог или нет. — Ну-с, мамаш, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом. Анисим поклонился Варваре в ноги. — Благодарим вас за все, мамаш, — сказал он. — Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен. Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал. — Меня Самородов впутал в одно дело. — Богат буду или пропаду? Если что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя. — Ну вот, что там, ох, тех, тех, бог милостив, а ты бы, Анисим, этих тех, жену бы свою приласкал, а то, глядите друг на дружку, и оба, хоть бы усмехнулись, право. — Да какая-то она чудная, — сказал Анисим и вздохнул, — не понимает ничего, молчит все. — Молода очень, пускай подрастет. У крыльца уже стоял высокий, сытый белый жеребец, запряженный в шарабан. Старик Цыбукин разбежался и сел молодцевато и взял вози. Анисим поцеловался с Варварой, с аксинией и с братом. На крыльце стояла также липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка чуть-чуть. «Прощай», — сказал он и она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно, лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым. Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад на село. Был теплый ясный день, в первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному.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 и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым. На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить. — Я угощаю, — сказал Анисим. Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику. Вот где какой у меня сын. — Остался бы ты, Анисим, дома, при сказал он. — Цены бы тебе не было.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 Я Илья Макарович, до да варенья очень охотница, говорила Липа. Сяду себе в уголочку и все чай пью с вареньем, или с Варварой Николаевной вместе пьем, а они что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много, четыре банки. Кушай, говорят Липа, не сомневайся. О, четыре банки! Богато живут, чай с белой булкой и говядина тоже сколько хочешь. Богато живут. «Только страшно у них, Илья Макарыч! И как страшно!» «Чего ж тебе страшно, деточка?» — спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Просковья. Первое, как свадьбу сыграли, Анисима Григорьевича боялась. Они ничего не обижали, а только как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась и Бога молила». А теперь Аксиньей боюсь, Илья Макарович. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко. А глаза у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву овцы. Хрымина-младшая ее сбивают. У вашего старика, говорят, есть землица, Бутекина, десятин сорок. Землица, говорят, с песочком и вода есть. Так ты, говорят Аксюша, построй от себе кирпичный завод и мы в долю войдем. Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело споры. Вчера за обедом Аксинья и говорит старику. Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить. Буду сама себе купчиха. Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели. Видно, не понравилось. Пока, говорит, я жив. Нельзя врозь. Надо всем вместе. А она глазами метнула, зубами застриготела. Подали оладья не ест. — удивился костыль. — Не ест. И скажи, сделай милость, когда она спит, — продолжала липа. — С полчасика поспит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает, не сожгли чего мужики, не украли чего. Страшно с ней, Илья Макарыч. А хрымины младшие после свадьбы и спать не ложились, а поехали в город судиться, и народ болтает, будто через Аксинью все.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 «Эй, девки!» — кричал Елизаров. «Эй, красотки!» В ответ слышался смех. «Костыль идет! Костыль! Старый хрен!» И эхо тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных труб. Сверкнул крест на колокольне. Это было село, то самое, где дядячок на похоронах всю икру съел. Вот почти уже и дома. Оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы обуться. С ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то у Клеева со своими вербами, белой церковью и речкой казалось красивым, тихим, и мешали только крыши, фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный дикий цвет. Видна была на той стороне по скату копны и копные снопы там-сям, точно раскиданные бурей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 — Косари нынче дороги, — сказала Просковья, — рубль сорок в день. А с ярмарки из Казанского народ все шел и шел, бабы, фабричные в новых картузах, нищие ребята. То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь, и точно была рада, что ее не продали. То вели за рога корову, которая упрямилась, то опять телега, в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах. Мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу. Уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно. — А наши фабриканты что-то не в себе, — сказал Елизаров. — Беда. Костюков осерчал на меня. — Много, — говорит, — тесу пошло на карнизы. — Как много? — Сколько надо было, Василий Данилович? — Столько, — говорю, — и пошло. Я его не с кашей ем, тесто. — Как, — говорит, — ты можешь мне такие слова, балован такой-сякой? Не забывайся, я, кричит, тебя подрядчиком сделал. — Эка, — говорю, — невидаль. Когда, — говорю, — не был в подрядчиках, все равно каждый день чай пил. — Все, — говорит, — вы жулики. Я смолчал. — Мы на этом свете жулики, — думаю а вы на том свете будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмяк. Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии, старше тебя, ты смолчать должен. Вы, говорю, купец первой гильдии? А я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богу угодное. А ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилович. А потом этого, после, значит, разговора, я и думаю, кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стал быть, плотник, деточки. Костыль подумал и добавил, а ну так, деточки, кто трудится, кто терпит, тот и старше. Солнце уже зашло, и над рекой, и в церковной ограде, и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни, и когда казалось, что туман скрывает под собою бездонную пропасть, Липи и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных кротких душ, Быть может, им примирещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней, и они — сила, и они старше кого-то. Им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо. Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик сыбукин без сюртука в жилетке и Аксинья у крыльца под березой пили чай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 И случай такой вышел, нехороший. Кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, купцу. А полтинник фальшивый, — продолжал Костыль и оглянулся. Ему хотелось говорить шепотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно. А полтинник выходит фальшивый. Спрашивают, где взял? А это, говорит, мне Анисим Цибукин дал, когда, говорит, я у него на свадьбе гулял. Кликнули урядника, повели. Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору. — Дедушка! — дразнил все тот же голос за воротами. — Дедушка! Наступило молчание. — Ах, деточки, деточки, деточки! Быстро забормотал костыль и встал. Его одолевала дремота. — Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки, пора и спать. Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо! И, уходя, он сказал, — Умирать должно пора. И всхлипнул. Старик Цибукин не допил своего чаю, но еще посидел, подумал. И выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам костыля, бывшего уже далеко на улице. А Сашку Кузнец чай наврал. — сказала Аксинья, угадав его мысли. Он пошел в дом и, немного погодя, вернулся со свертком, развернул, и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос, потом бросил другой. Рубли-то, за заправду фальшивые, — проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая. — Это те. — Анисим тогда привез его подарок. — Ты, дочка, возьми, — зашептал он и сунул ей в руки сверток. — Возьми, брось в колодец, ну их, и гляди, чтобы разговору не было. Чего бы ни вышло, убирай самовар, туши огонь. Липа и просковья сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни. Только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением.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 Они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко у хрыминых младших играли на дорогой гармонике. Просковья и Липа стали засыпать. И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны —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 Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода. Минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме, и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме. И когда звонили на погости, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда.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 смотрителю тюрьмы в которой сидел анисим он поднес серебряный подстаканник с надписью поймали душа меру знает и с длинной ложечкой похлопотать те похлопотать те путем некому говорила варвара ох тех те попросить бы кого из господ написали бы главным начальникам, да суда бы хоть выпустили бы что парень томить то она тоже была огорчена но пополнела побелела по прежнему зажигала у себя лампадки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 Это был маленький ребёночек, тощенький, жалкенький. И было странно, что он кричит, смотрит, и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила, кланяясь, «Здравствуйте, Никифор Анисимыч», и бежала к нему опрометь и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять, «Здравствуйте, Никифор Анисимыч». А он задирал свои красные ножки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 Липа запела тихо, но немного погодя забылась, и опять вырастешь большой, большой мужик будешь. Вместе на подемку пойдем. Ну, заладила. Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила. «Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так?» Продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. «Кто он? Какой он из себя?» легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает. Варвара прислушалась. Донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уже не слышала и не понимала, о чем говорит липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся. И это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то. «Решение прав и всего состояния», — громко сказал он. «И в Сибирь в каторжную работу на шесть лет».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 думая, что этого требует приличия. «И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьевич, соколик ясный!» Залаяли встревоженные собаки, Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке изо всей силы, напрягая голос «Будет тебе, Степанида, будет! Не томи, Христа ради!» Забыли поставить самовар, уже не совражали ни о чем, только одна липа никак не могла понять в чем дело и продолжала носиться с ребенком когда приехал старик со станции то его уж ни о чем не спрашивали он поздоровался а потом прошелся по всем комнатам молча не ужинал похлопотать те некому начала варвара когда они остались вдвоем говорила я чтоб господ попросить не послушали тогда прошение бы хлопотал я сказал старик и махнул рукой Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал, ничего, говорит, теперь нельзя, поздно. И сам Анисим так говорит, поздно. А все же я как вышел из суда, одного адвоката договорил, задаток ему дал, покажу еще недельку, а там опять поеду, что бог даст. Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал, должно не здоров я, в голове того...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 Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла, шестеро детей было. И вот, бывал дяденька как выпьет, то смеется. Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие. Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые. Ну вот, бог с тобой». Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые и страшно мне. Должно нездоров. Что говорить, все под Богом ходим, тех те проговорила Варвара и покачала головой. Надо бы об этом подумать бы, Петрович. Не равен час, что случится. Человек-то не молодой. Помрешь? И гляди, без тебя б внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят. — Отца, считать так уж нет. Мать молодая и глупая. Записал бы ты на него, на мальчишку-то хоть землю. Бутекина ты это, Петрович, право. Подумай, — продолжала убеждать Варвара, — мальчик-то хорошенький, жалко. Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать? — А я забыл про внучка-то, — сказал Цибукин. Надо поздороваться. — Так ты говоришь, мальчик ничего? Ну что ж, пускай растет, дай бог. Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках. — Ты, Липонька, если что нужно, спрашивай, — сказал он. — И что захочешь, кушай. Мы не жалеем. Была бы здорово. Он перекрестил ребенка и внучка береги. Сына нет, так внучка остался. Слезы потекли у него по щекам, он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко после семи бессонных ночей. Глава седьмая. Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксине, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что тёкина то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика. «Не стану я больше работать на вас!» — крикнула она громко и вдруг зарыдала. «Выходит, я у вас не невестка, а работница? Весь народ смеется. Гляди, — говорит, — Цыбукины какую себе работницу нашли! Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая! Есть у меня отец и мать!» Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева. Лицо и шея у нее были красные и напряжены, так как кричала она изо всей силы. — Не желаю я больше служить, — продолжала она, замучилась. — Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой, так это мне. А как землю дарить, так это каторжанке с ее чертенком. Она тут хозяйка, барыня, и я у ней прислуга. Все отдайте ей, арестантки, пусть подавится. я уйду домой. Найдите себе другую дуру, ироды окаянные. Старик ни разу в жизни не бронил и не наказывал детей, и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. И теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы. «Ой, что же это, батюшки!» — бормотала она в ужасе. «Что же это она кричит? Ох, те-х, тех-тех, те народ то услышит! Потише бы! Ой, потише бы!» отдали каторжанки бутекина продолжала ксения кричать отдайте ей теперь все мне от вас ничего не надо провались вы все вы тут одна шайка нагляделась я будет с меня грабили и прохожих и проезжих разбойники грабили старого и малого а кто водку продавал без патента а фальшивые деньги понабили себе сундуки фальшивыми деньгами и теперь уж я не нужна стала около настеж открытых ворот уже собралась толпа И смотрела во двор. Пускай народ глядит, кричала Аксинья, — я вас осрамлю. Вы у меня сгорите со срама. Вы у меня в ногах наваляетесь. Эй, Степан, позвала она глухого. Поедем в одну минуту домой. К моему отцу, к матери поедем. С арестантами я не хочу жить. Собирайся. Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом разъяренная она металась. По двору, около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала. — Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара. — Что же она такое? Отдайте ей Бутекина! Отдайте ради Христа Небесного! — Ну, баба! — говорили у ворот. — Вот так баба! Расходилась страсть! Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе. «Отдай сюда!» — проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. «Не твое это дело, мое белье трогать!» Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть. Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала. Но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела. Взяла мою землю, так вот же тебе, сказавши это. Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве и не верилось, что небольшое слабое существо, как липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой. Глухой все ходил по двору, держа в белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.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 и взглянул на нее, и взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты, мать», — сказал он, — «всякой матери, свое дитя жалко». И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал, и тотчас же стало очень темно. Видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, дошумели птицы, мешая друг другу спать.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 — Эх, — говорит, — хлеб твой черный, дни твои черные. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так в батраках живу. А что ж, скажу тебе, потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая. Еще бы годочков двадцать пожил. Значит, хорошего было больше». — А велика матушка Россия, — сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся. — Дедушка, — спросила Липа, — когда человек помрет, то сколько дней душа его потом по земле ходит? — А кто же его знает? — Вот спросим Вавилу, он в школу ходил, теперь всему учат. Вавила — Вавила, — позвал старик, — а... «Вавил, как человек помрет? Сколько дней его душа по земле ходит?» Вавил остановил лошадь и тогда уж ответил. «Девять ден. Мой дядь Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать ден». «Почему, ты знаешь? Тринадцать ден в печке стучало». «Ну ладно, трогай», — сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил. Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, Алипа Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась во враг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка. Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу, с первого взгляда, понял, что произошло, И долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами. «Эх, липа!» — проговорил он. «Не уберегла ты, внучка!» Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка. «И мальчик-то был хорошенький!» — приговаривала она. ох тех те! Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая!» Служили панихиду утром и вечером, на другой день хоронили и после похорон гости и духовенства ели много и с такой жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей, «Не горюйте, о младенцы! Таковых есть царствие небесное!» И только когда все разошлись, Липа поняла, как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала.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 «Слышишь?» — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. «Кому говорю?» «Пошла вон со двора, и чтоб ноги твои тут не было, Каторжанка, вон!» «Ну, ну, ну!» — засуетился старик. «Аксю, угомонись, матушка. Плачет, понятное дело, дитё померло». «Понятное дело!» — передразнила его Аксинья. «Пускай переночует, а завтра, чтобы и духу её тут не было». «Понятное дело!» — передразнила она ещё раз и, засмеявшись, направилась в лавку. На другой день рано утром Липа ушла в Торгуева к матери. Глава девятая В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые. На окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цибукина, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, На самом же деле все перешло в руки Оксиньи. Она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо. От того, что требует кирпич на железную дорогу, цена его дошла до 24 рублей за тысячу. Бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны, и получают за это по четвертаку в день. Аксинья вошла в долю с Хрыменами.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 или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко. В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть, и будто он кормится подаянием. Одни рады, другие жалеют. Варвара еще больше пополнела и побелела, и по-прежнему творит добрые дела, и Оксине не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съедать до новых ягод, оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать. Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения,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 На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали. «Дети должны кормить стариков, поить. Чти отца твоего и мать», — говорил Яков с раздражением. «А она, невестка-то, выгнала свекры из собственного дома. Старику не поесть, не попить, куда пойдет, третий день не евши». Третий день, — удивился костыль, — вот так сидит, все молчит, ослаб. А чего молчать? Подать в суд? Ее б в суде не похвалили. Кого в суде хвалили? — спросил костыль, не расслышав. Чего? Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя. Без греха, то есть. Из собственного дома продолжал Яков с раздражением. Наживи свой дом, тогда и гони.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 Купи Макарч лошадь, умирала, а все говорила: купи Макарч себе дрожки бегунцы, чтоб пеше не ходить. А я только пряники ей покупал, больше ничего. Может глухой, глупый, продолжал Яков, не слушая Костыля, так дурак дураком, все равно что гусь, не что он может понимать. Ударь гуся по голове палкой и то не поймет. Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно точно по скользкому льду. Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса, и с ними ребята, несли корзины с волнушками и груздями, Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Просковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. — Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев костыля. — Здравствуй, голубчик! — Здравствуй, Липонька! — обрадовался костыль. — Бабочки и девочки, полюбите богатого плотника! Хо — Хо-хо! Деточки мои, деточки! — костыль всхлипнул. — Топорики мои любезные! Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цибукин,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 и стал есть солнце уже совсем зашло блеск его погас и вверху на дороге становилось темно и прохладно липа и просковья пошли дальше и долго потом крестились.